Глава 13. Джек. В музей изящных искусств Джек подъехал без пятидесять. Над главным входом висел баннер. Любовники на все времена, Абеляр и Элоиза, с изображением обнимающейся пары легендарных влюбленных. Студенты из группы несчастные влюбленные ждали своего профессора на ступеньках. Джессика и Кэтлин посмотрели на Джека с недовольным видом. Терен стоял чуть в стороне. Джеку хотелось поблагодарить ее за то, что она выступила в его защиту. Но он понимал, что сделать это лучше позже, из глазу на глаз, а всяком случае точно не при Козе Этвуде, который, как всегда, топтался рядом с Террен. Поэтому Джек просто кивнул ей и улыбнулся. И этого оказалось достаточно, чтобы и лицо засветилось от радости. «Профессор Дуриан?» спросила молодая женщина, которая стояла у входа в музей. «Да, а вы должно быть Дженни Иверсон». Женщина кивнула. Ассистент куратора, я проведу экскурсию для вашей группы. Итак, всем добро пожаловать. Поднимаясь по мраморной лестнице на второй этаж со своей группой Джек мысленно твердил себе, что не следует выдавать свою неприязнь к Джессике. Пусть даже он не сомневается в том, что это она подала на него жалобу в управлении по вопросам равенства и соответствии требованиям университетов. Расслабься, Джек, просто расслабься, улыбайся этим соплякам. Они прошли через галерею Сидни и Эстер Рапп, где была выставлена любимая картина «Мэгги. Танец в бужевале» Ренуара. Джек приостановился, чтобы полюбоваться танцующей парой. Женщина в красном капоре и мужчина в соломенной шляпе. Оба влюблены и счастливы. И именно перед этой картиной Джек 12 лет назад сделал предложение Мэгги. «Давай это будем мы», — так он тогда ей сказал. Как же с тех пор изменилась их жизнь. Они зашли в галерею Гэза Парага где все стены были увешены написанными маслом картинами, триптихами и гравюрами с изображением Илоизы и Абеляра. В центре зала был установлен подсвеченный выставочный стенд с перепиской влюбленных XII века, а в конце зала были развешены киноафиши и переводы последних лет, свидетельство того, что трагическая история влюбленных не подвластна времени. «Открытие этой выставки по очевидным причинам запланировано на День Святого Валентина», сказала мисс Эверсон. Возможно, вместо ужина в ресторане или похода в кино лучшим свиданием будет посещение нашей выставки. Скучнее свидания не придумаешь, пробормотала Джессика стоя за спиной Джека, но он решил не обращать на нее внимания. Как я понимаю, вы уже читали переписку Абеляра и Элайза, так что история их любви вам знакома. Любовная связь учителя и его талантливой и прекрасной ученицы, как противостояние набожности и полового влечения. На этой фразе, Джек боковым зрением заметил, что на него поглядывает Коди. Как бы нам ни хотелось поверить в эту историю, подлинность их писем не доказана. Некоторые ученые утверждают, что все они всего лишь подлог. «А вы что думаете?» — спросила мисс Иверсон Утерин. «В этих письмах столько страсти, мне бы хотелось верить, что они подлинные». «Или их написал какой-нибудь сексуально озабоченный монах?» — вставила Джессика. «Возможно» с натянутой улыбкой, ответила мисс Иверсон. «Неужели так важно, кто их написал?» — удивилась Терин. «Это же прекрасное, неподластное времени истории любви. Уверенно, эти письма вдохновили на написание других историй о несчастных влюбленных. Может, даже на истории о Ромео Джульетте?» «Превосходное наблюдение!» — заметила мисс Иверсон. И Джек краем уха услышал, как Джессика шепнула Кейтлин. «Подхалимка вот дешевая». Дальше они шли мимо картины при Рафаэлитов. Лаиза с золотыми волосами блестящих шелках и обеляр, красавец с черными кудрями. А рядом совершенно другая версия, где Абеляр — средневековый ученый в капюшоне. На этой картине он скорее похож не на учителя, а на какого-то мага, который целует невинную Илоизу. «Прям Волдеморт, соблазняющий Гермиону», — сказал Джейсон и заслужил несколько одобрительных смешков. «Может, она пошла на это ради балла а А+.» ставила Джессика. Джек заметил, что в этот момент Коди нахмурился и глянул на Терен: Что за сплетни распространяются в этой группе? Они действительно думают, что между ним и Терен что-то есть? Джек был бы рад, если бы экскурсия на этом и закончилась, но, увы, именно в этот момент они подошли к самому эротичному изображению влюбленной пары. Абеляр прижимает руки Элайза к ее оголенной груди, а на заднем плане за ними из приоткрытой двери подглядывает ее дядя Кульберр, Джеку было плевать на сюжет картины, он смотрел на словно бы светящуюся розовую грудь Илоизы, которая была ни подвластна ни времени, ни силе земного притяжения, и остро ощущал присутствие Терен, которая стояла рядом и тоже смотрела на эту картину. Она стояла настолько близко, что Джек мог уловить запах ее волос, почувствовать, как рукав ее свитера случайно касается его руки. Джек резко повернулся и прошел дальше. Заключительная коллекция иллюстраций была посвящена наказанию Абеляра. «Раз уж вы читали их переписку, вам должно быть известно, что Фульбер, дядя Лаизы, кастрировал Абеляра в наказании за связь со своей племянницей», сказала мисс Иверсон. «Поэтому я предупреждаю, некоторые из этих изображений могут шокировать и вызвать отвращение». И мисс Иверсон оказалась права. На одной гравюре 18 века Абеляр лежал распластанный на кровати с балдахином. Двое мужчин держали его за ноги, а Фульбер кастрировал, связанная Илоиза наблюдала за происходящим и вопила от ужаса. На другой гравюре голову Абеляра, который был в капюшоне, нагибали вниз, и священник в черной мантии орудовал ножом у него между ног. И последняя картина. Ангелика Кауфман, прощание Абеляра и Илоизы. Монахини уводят рыдающую Илоизу от Абеляра. Руки влюбленных тянутся друг к другу перед расставанием навеки вечные ее отправили в монастырь ему отрезали яйца сказал кодя думаю тут ясно кто из них заплатил большую цену но это точно был не Абиляр, сказала терен он получил то что хотел провел остаток жизни в монастыре не испытывая никаких сексуальных соблазнов спасибо что согласились со мной встретиться сказала терен когда они с джеком спустя час после экскурсии сидели за столиком в ресторане музея изящных искусств Наверное, мне следовало назначить вам встречу согласно расписанию вашего офиса. Ланч не повредит нам обоим, так что легко можно совместить еду и разговор. Да, но... Терен огляделась по сторонам, а в это время мимо них плавно и быстро прошел официант с четырьмя бокалами вина на подносе. Но в кафе тоже и поесть, и поговорить можно. Здесь вкуснее, — заметил Джек и небрежно встряхнул салфетку, хотя на самом деле был немного напряжен. Профессора часто ходят на ланч со своими студентами. И все же Джек чувствовал угрызение совести от того, что сидел в этом ресторане с Террин. Ведь именно здесь они с Мэгги отмечали свою помолвку сразу после того, как он сделал ей предложение перед танцующими Ренуары. Официант принес напитки. Чай со льдом для терины бокал пено Нуар для Джека. Джек отпил глоток и постарался сосредоточиться на настоящем моменте. Честно говоря, я подумал, что ресторан более уединенное место, чем кофейня. Дело в том, что я хотел бы вас поблагодарить за то, что вы выступили в мою защиту перед Куратором управления по вопросам равенства и соответствия требованиям университетов. «Как вы знали, что это была я?» «Элизабет Сака сказала, что за меня заступил студентка из моей группы. Я понял, что это были вы вообще «Обще-то предполагалось, что у нас был конфиденциальный разговор. Губы Террен слегка дрогнули в улыбке. А та жалоба в любом случае полный бред». Не могу поверить, что ваши слова на семинаре могли кого-то до такой степени задеть. Я тоже. О любовные связи между преподавателями и студентами? Я говорил о книгах, но не оправдывал такого рода поведения. А сами? Что сам? У вас когда-нибудь был роман со студенткой? У Джека сердце чуть ли не к самому горлу подпрыгнуло. Я женатый человек. И это строго запрещено правилами университета. Кроме того, я в два раза старше всех своих студентов говорите так, будто вы древний старик. По сравнению с вами, да. Но не настолько, чтобы я не смогла с вами встречаться. Терен улыбнулась. Это замечание отдавало кокетством. Джек сначала насторожился, но потом решил пропустить его мимо ушей и отпил еще глоток вина. Забудем о правилах. Я просто никогда не пойду на такое, потому что это неправильно. Терен кивнула. И это отличает вас от других. «Для вас важно, что правильно, а что нет. Для вас важна верность в отношениях. Большинство людей в этом мире плевать на все это». Она подняла с пола свой пакет из сувенирной лавки музея. «Хотите посмотреть, что я купила?» «Да, конечно». Джек с радостью ухватился за возможность сменить тему разговора. терен достал из пакета коробку, в которой оказалась керамическая статуэтка женщины с кинжалом в руке. На основании было выгравировано имя «Медея». «Вы не стали покупать ничего, что связано с историей Абеляра и Элоизы?» «Нет, потому что моя героиня — это Медея». «Медея?» терен вслух зачитала описание на коробке. «В «Греческой мифологии Медея наказала своего неверного мужа, убив их двоих детей. Оскорбленная, ослепленная ревностью и гневом, она задумывает грядущее преступление». терен посмотрел на Джека. «Она более интересный персонаж, чем Элоиза. Вы так не считаете?» И почему она интереснее? Медея не пассивна. Она активна. Она использует свой гнев, чтобы взять контроль над ситуацией в свои руки. Убивая собственных детей? Да, то, что она сделала, чудовищно. Но она не прожила остаток своей жизни, причитая горе мне, горе. И вы считаете, что это достойно восхищения? Я считаю, что это достойно уважения. Эрин убрала статуэтку обратно в коробку, а коробку запихнула в рюкзак. Пусть даже мужчины могут быть в ужасе от самой этой идеи. «Какой идеи?» «Я говорю о женской ярости». Эрин посмотрела Джеку в глаза, Это ее пронзительного взгляда ему стало не по себе. «Вот о чем мне бы хотелось написать. Средневековая литература делает акцент на женской пассивности. Средневековые авторы обременяют женщин всеми этими запретами. Они не позволяют нам быть откровенными, чувственными, своенравными. А древние греки прославляли нашу силу. Вот, например, Лигера или Афродита. Они не принимали мужскую неверность пассивно». Они реагировали на нее, и пора жестоко, и они... Террин вдруг умолкла. Теперь она смотрела не на Джека, а куда-то ему за плечо. Джек обернулся, чтобы посмотреть, что привлекло внимание Терен, но увидел только молодую пару, которая прошла мимо стойки к выходу из ресторана. Он снова повернулся к Террин и даже испугался, насколько она была бледна. «Вам нехорошо?» Не хорошо? надо идти». Террин скачала на ноги и сдернула куртку со спинки стула. «А как же ланч? Заказ еще даже не принесли». Терен не ответила и выбежала из ресторана, как раз когда к их столику вернулся официант. «Ваши роллы с лобстером, сэр». Он поставил на стол две тарелки. Джек посмотрел на пустой стул напротив. «Сдается мне второй заказ, вам придется упаковать на вынос». «Она не вернется?» Джек посмотрел в сторону выхода из ресторана. Терен нигде не было видно. «Думаю, нет».